Глава 19. Прошло 9 дней, наступило 12-е число. И до сих пор каждый вечер мы с Робем выпивали по одной бутылке вина из его запасов, которые оказались не только впечатляющими 128 бутылок в отдельном холодильнике для вина, но и весьма познавательными. К каждой бутылке был прикреплён цветной стикер с курсивным почерком Робина, поясняющим появление вина в его запасах. Так за 9 дней мы выпили 3 бутылки испанского сухого за 1971 год, которые роп приобрёл в прошлом году в Барселоне. Ещё 3 бутылки были за 1995, 2000 и 2010 года. Но они принадлежали Франции и достались ему от разных футбольных фанатов. Одна бутылка австралийского полусладкого за 2011 год. Прошедшая зимой была подарена лучшему ученику Робинсону. Его первым тренером и последняя, которую мы распевали этим вечером, была произведена в Аргентине в 1953-м и была презентована Робу его тёткой, прожившей в Аргентине всю позапрошлую весну. «Тебе бы понравилась Полина? Она необычная женщина», — говорила своей тётке Робин, сидя сбоку от меня на полу под диваном и допивая свой последний бокал вина на сегодня. У неё необычное имя, заметила я. Полина. Впервые такое слышу. Её мать была серпкой, так что думаю, что история её имени растёт корнями откуда-то оттуда, предположил Робин, при этом задумчиво поертя в пальцами в воздухе. Подожди, выходит, что в твоей крови тоже течёт сербская кровь? заинтригованно приподняла бровь я. Нет, ухмыльнулся в ответ Роб. Мой дед был женат дважды, и отец был рождён от чистокровной британки. По крайней мере, чистокровная она была до десятого колена. О тех же персонажах, которые стояли у истоков создания её родословного древа, мне, к сожалению, неизвестно. Ого, не скрыла своего удивления я. Знать хотя бы о четырёх своих коленах уже удача, а ты имеешь представление сразу о десяти. Это большая заслуга твоих предков. Выходит, твоя бабка была из знатного британского рода? Её предки были из джентри? достаточно образованными, чтобы сохранить столь древнее родословное древо. Что же касается родословной моего отца, они все были перрами, пожал плечами Робин. Родословная моего отца целиком состоит из британцев, за исключением мужа моей прабабки, который, насколько мне известно, является чистокровным испанцем. Теперь ясно, откуда в тебе такое контрастное сочетание белоснежной кожи с чёрными волосами, усмехнулась я. Чистокровный британец с кровушкой одного единственного испанца в венозной системе. Зато как красиво получилось. Посмотрев на меня с иронией, усмехнулся Роб. А у тебя что, с родословной? По материнской линии я наполовину британка, наполовину американка. Вернее, бабка у меня чистокровная британка, а дед был американцем британского происхождения. Его предки перебрались в Северную Америку где-то в середине 18 века. И там собственные остались. Так что можно считать, что по матери у меня, как ни крути, корни сплошь британские. А по отцу? По отцу всё сложнее. На секунду я прикусила нижнюю губу. Смешение крови началось с момента брака моих прадеда и прабабки. Прадед был чистокровным британцем, зато прабабка, она, кстати, до сих пор жива, чистокровная русская, хотя и родилась в Британии. Её родители сбежали из предреволюционной Российской империи ещё до её рождения. Да ладно. Значит, в тебе есть процент знаменитого русского духа? Я бы даже сказала, что его во мне не меньше половины, усмехнулась я. Я не знал своего прадеда-испанца, но ты-то знаешь свою прабабку. Она тебя научила чему-нибудь русскому? Типа пить водку с ухмылкой, сардонизировала я. "Я в русском языке", усмехнулся в ответ Робин. «Была русская поэтесса, стихи которой я учила в детстве. Цветаева. Нет, даже не смотри на меня так. Русские стихи я тебе читать не буду». «Ладно», — разочарованно протянул Роб. «Но хотя бы что-нибудь скажешь по-русски?» «Эм...» Я задумчиво поджала губы, после чего произнесла на твёрдом русском слова, которые Амелия нам часто говорила перед принятием пищи. «Аппетит приходит во время еды». Услышав от меня эти слова, Робин искренне рассмеялся. после чего попробовал повторить услышанное. Но вскоре признал своё поражение, заключив, что русский язык слишком твёрдый для него. Мы ещё немного посмеялись, а потом я вспомнила о том, о чём хотела поговорить с ним ещё утром, но решила оттянуть до вечера, так как не знала, испорчу ли этой темой кому-то из нас настроение или всё-таки обойдётся, и я смогу сохранить свой оптимизм. «Послушай, уже прошло девять дней». Недвусмысленно начала я, и перед моими глазами мгновенно пронеслись все эти дни, в которые я делила свое общество с Робом и с десятками отличных фильмов. Личная подборка Роба. Это было круто, но всё крутое, как известно, рано или поздно заканчивается. Ты о чём? мгновенно напрягся Робин, бросив на меня немного нервный взгляд. Я о том, что это не может продолжаться вечно, попыталась улыбнуться я. Мне пора бы уже вернуться домой. Зачем? Вопрос Роба был настолько резким и конкретным, что сначала я не нашла, что ответить. И вправду, зачем? Он ведь спросил не почему, а именно зачем. Почему он задал именно такой вопрос? Но ведь только этот вопрос и мог попасть в точку. Так зачем мне возвращаться туда? Потому что я не могу проторчать здесь вечно. Наконец, сквозь криво, даже с некоторой долей едва уловимой досады, хмыкнулася я, но сразу же добавила уверенно собранным тоном. Как бы хорошо мне здесь не было. Я не против того, чтобы ты здесь торчала, попытавшись улыбнуться, выделил последнее слово в своём заверении роб. Нет, я серьёзно. Последние 9 дней я вела паразитический образ жизни. Я ем за твой счёт, трачу твою электроэнергию, воду. Всего-то А я-то уже испугался, что где-то серьёзно накосячил я тут, Робин вновь с облегчением выдохнул. Таша, я тоже говорю серьёзно. Оставайся здесь хоть навсегда. Я не то, что не против. Я буду только рад тому, что возвращаюсь не в пустую квартиру с её огромными пустыми комнатами, а в место, где есть с кем приятно поговорить и не менее приятно выпить. И зачем же ты тогда купил двухъярусную квартиру? Если бы тебе хватило и стандартной трёшки, приподняла брови Е думал, что буду жить здесь с Флафи. Мне принуждённо признался Робин. Планировал обзавестись с ней минимум тремя детьми. Так что в моих планах не было оставлять квартиру пустой надолго. Теперь же, естественно, мне нафиг не сдалось всё это пустое пространство. Так что оставайся и живи здесь сколько душе угодно. А если ты хочешь съехать только потому, что тебе надоела моя компания, мы можем организовать так, что в сутки будем пересекаться лишь трижды: во время завтрака, в обед и ужина. Озагибал пальцы Роб, выбирая таш на каком хочешь обитать, и вопрос решён. Ха -ха. Я рассмеялась от столь бурного потока искренности. А как же арендная плата? Таша сдвинул бровь мой собеседник. Ты начинаешь меня обижать. Какая арендная плата? Ты мой гость. Вот скажи, ты бы с меня взяла деньги, если бы я вдруг остановился под твоей крышей? Ты бы у меня не остановился, продолжал усмехаться я. У меня та ещё дара. Ладно. Наконец-то гулко выдохнула я. Раз ты говоришь, что я тебя не притесняю, я посмотрела боковым взглядом на рядом сидящего хозяина квартиры и, уловив его недовольство моими словами относительно притеснения, ещё раз усмехнулась. Тогда мне необходимо доставить сюда некоторые свои вещи. А то хожу в одном и том же как оборванка, честное слово. И в таком случае мне нужно начать подыскивать себе работу. Зачем? нетерпеливо оборвал меня Роб. Снова твоё зачем? Ты серьёзно? Мне нужны деньги. И, кстати, пора бы мне уже выйти на улицу. Всё организуем, коротко и чётко произнёс Робин, после чего резким движением сделал последний глоток из своего бокала. В ближайшем будущем мне всё-таки не придётся возвращаться домой. Это одна единственная мысль весь оставшийся вечер заставляла меня мысленно и явно улыбаться. Хотя здесь определённо не обошлось без тётушки нового аргентинского вина 1953 года.